Глава двадцать вторая. Как делать что-то, когда за каждым твоим действием тщательно следят? Зоркий глаз, яркие перья. Райским птицам всегда все видно и всегда все известно. Ты не понимаешь, что и зачем делаешь, ты только ждешь их одобрения. В нем весь смысл, что бы ты ни делал. Оно так желанно. В нем вся сладость мира. Оно как нектар, которым питается райская птица. И много его не надо, хотя бы каплю. Но получить его почти невозможно. Райская птица прекрасна. Нет никого в мире краше, нет никого совершеннее. Ты никогда не будешь достаточно хорошим для нее. Как бы ты ни старался, чтобы ты ни придумывал, чтобы бы ни делал, даже если ты заслужил ее скупую похвалу, ты чувствуешь, не получилось. И никогда не получится так, как ты хочешь, потому что ты должен быть лучшим, а ты почему-то не можешь. Что бы ни сделал, Что бы не сказал. Но ты ведь так любишь ее, райскую птицу, ты так ждешь ее. Лишь бы она пролетала шелком, касалась лица бархатом крыльев, кружила голову цветами на платье, ждать ее и любоваться, вожделеть ее похвалы, осмелиться прикоснуться. Плакать от отчаяния, потому что так хочется хоть несколько минут подержать ее в руках, но она так далеко, прекрасная райская птица. Бояться ее гнева, не поднимать глаз, ждать пощечины. По дороге домой мне не удалось как следует подумать о нашем разговоре, потому что меня все время отвлекали звонки Марты и сообщения от Марка. Марк проявлял удивительную заботу, говорил нежные слова и напрашивался в гости. Но я сказала, что мне нужно как следует отдохнуть, поэтому я выпью снотворное и лягу пораньше. Он не стал допытываться, куда я ездила. Я сказала только, что у меня были дела, и его вполне устроил этот ответ. Видимо, он просто не хотел сердить меня расспросами. Марта, в отличие от него, вцепилась в меня как клещ, пока я не призналась, куда ездила. Сначала она так рассердилась, что бросила трубку, но потом тут же перезвонила и начала кричать. Я извинилась за то, что не сказала ей, но объяснила, что не съездить к аптекарю не могла, и теперь даже рада, что все таки встретилась с ним». Марта еще раз повторила, что я не в себе, и отключилась, предупредив, что теперь будет звонить каждые полчаса, чтобы проверить, все ли со мной в порядке. Добравшись до дома и посмотрев на бровь в зеркало, я долго не могла поверить, что такое возможно. Боль исчезла практически мгновенно, как только аптекарь капнул своим лекарством, но я никак не ожидала, что и следа от этой раны тоже не останется. все таки он был невероятный, этот странный затворник-алхимик. То, как он смотрел, как говорил, как складывал на груди руки. Каждое его слово как будто эхом уходило в глубину. Там, где другие плели бы бесконечные паутины подробностей и деталей, он мог сказать очень простую фразу, и в ней оказывалась целая история. Там, где другим требовалось тысяча аргументов, он убеждал парой слов. Он бросал что-то мимоходом, а я понимала то, над чем билась много лет. Он сказал мне что-то про знаки, про зашифрованное послание. Мне надо было подумать. Лучше всего мне думалось, когда я работала, и я пошла в мастерскую». Странно, что я ни о чем не догадалась. Раньше мне казалось, что я всегда очень остро чувствовала, если в доме без меня побывали чужие. Даже когда в мое отсутствие приходил маляр или сборщик мебели. Да что там, я всегда знала, что ко мне заезжала мама. Прямо с порога, даже не успев обнаружить следов ее пребывания. В этот раз я была совершенно спокойна и ничего не почувствовала. Только удивилась, что дверь в мастерскую открыта, и не успела ничего понять. А дальше у меня перед глазами как будто понеслись цветные слайды, а под ногами вдруг поплыл пол. Никогда раньше я не встречала такой прелестной королевской охоты и не получала от работы такого наслаждения. Как я радовалась, что мне достался этот заказ, и картина поселилась у меня в доме. В ней было всё — тепло и холод, характеры, интрига, безудержное движение, страсть и скорость, когда ветер свистит и холодит виски. Она спасала меня в эти дни, когда мне было так страшно, а я не смогла ее уберечь. Я стояла на пороге и не могла дышать, только смотрела на обрывки полотна, на сожжённые кислотой цветные пятна, на вывернутые, и переломанные остатки подрамника. Абсурдная мозаика, которая становилась мутной, плыла и превращалась в один сплошной дрожащий кадр. Я заплакала и не могла остановиться. Я села рядом с ней на пол и плакала по ней, по истерзанной картине, по гончим, по горностаевым мантиям, по моему убежищу. А с подставки напротив, надо мной как будто насмехался портрет надменной старухи, оставленный Марком. Тот, кто сделал это, очень хорошо меня знал. Ударить сильнее меня не могли. Я позвонила в полицию, в страховую компанию и Марте. Полотно не подлежало восстановлению. Потери составляли больше 90%, собственно, От картины ничего не осталось. Её резали, рвали, ломали и заливали кислотой. Явно орудовал сумасшедший. Меня ждали огромные проблемы с заказчиком. Ведь даже в том случае, если страховка покрыла бы стоимость картины, возместить в полном смысле этого слова, то есть вернуть ее, было невозможно. Это был огромный удар по моей репутации, так как слухи в нашей среде разлетались со скоростью ветра. Можно быть тысячу раз профессионалом, но если ты не смог гарантировать клиенту сохранность его собственности, то цена тебе грош, и хвалебные рекомендации, а с ними и доступ к хорошим заказам на этом заканчивались. Владельцам было все равно, пострадала ли их картина во время бандитского налета или наводнения. Они хотели получить ее назад, и подробности их не интересовали. Марта была в ужасе, что это может задеть и ее, ведь именно она рекомендовала меня. а хозяин королевской охоты уже несколько лет был ее основным клиентом, и именно его заказы гарантировали Марте, ее супругу и отпрыском безбедное существование. Она кричала, что это аптекарь, и только он, и я обязана заявить на него в полицию. «Но я же была у него в это время», — пыталась я объяснить ей очевидное. «Как бы он смог оказаться одновременно и у меня дома?» «Именно поэтому это его рук дело, потому что он знал, что тебя не будет дома. Зачем ему надо было мараться? Да он просто кого-то подослал». «Он как раз не знал этого Марта. Я же приехала к нему, не предупредив. Он еще сердился на меня из-за этого. Откуда он мог знать, что я к нему поеду?» «Как хочешь!» — кричала Марта. «Неужели тебе этого мало?» Полицейский инспектор... прибывший на место преступления через пару часов, не проявил никакого энтузиазма. Случившееся вызвало у него скорее приступ скуки. Мне даже захотелось извиниться, что я не смогла порадовать его расчлененным трупом или чем-нибудь столь же занимательным. Он быстро заполнил и подписал все бумаги для страховой компании и с тоской во взгляде слушал мои показания о фотографии, разбитом окне и расплавленных шторах. «Кислота, говорите?» — спросил он, с трудом сдерживая зевок. «Да», — кивнула я, — Причем, скорее всего, довольно концентрированная. Я работаю реставратором и знакома с этим. «Реставратором? Знакомы?» Полицейский нахмурил брови. «Так если у вас в доме вообще водится кислота, то, может, вы ее туда и перелили по рассеянности? Люди искусства, они такие...» «Сами ничего не помнят, но чуть что, напрягают органы». «Какие органы?» — удивилась я, потому что эта фраза вызвала у меня только физиологические ассоциации. «Правоохранительные», — разъяснил представитель полиции. «У меня в доме не было кислоты». Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие. И я бы ни за что не стала переливать ее в стеклянный флакон для духов и ставить на самом видном месте на туалетном столике, какой бы рассеянной я ни была». «Ну, хорошо», — вздохнул полицейский. «Где этот ваш флакон? Он же сохранился. И вообще, у вас есть какие-то доказательства того, что вы мне сейчас рассказали?» «Свидетели имеются?» «Свидетели имеются», — ожесточенно закивала я. «Я могу позвонить им прямо сейчас, они подтвердят». «Это не к спеху. Это только если дело действительно дойдет до расследования». «А как оно может до него не дойти? У меня же факты». «Так нам же нужно сначала убедиться, что это действительно...» «Факты, а не расстройство вашей нервной системы. Можете предъявить флакон?» «Естественно!» — возмутилась я и пошла за флаконом. Но его нигде не было. И я точно помнила, что Марк забрал его у меня из рук и куда-то унес, и мне казалось, что он поставил его либо в ванной, либо в кладовке, но ни там, ни там сейчас его не было. Я посмотрела под мойкой на кухне. И на всякий случай в оранжерее. Потом мне пришлось вернуться в комнату, где сидел полицейский, чтобы взять телефон и позвонить Марку. «Одну минуточку», — извинилась я. «Угу», — кивнул полицейский. И я точно знала, что именно он обо мне сейчас думал. Марк ответил сразу же. «Привет. Я немного занят. Перезвоню, как только освобожусь. Ладно?» «Марк, я на минуту», — быстро сказала я. «У меня неприятности. Пришлось вызвать полицию и рассказать все, что случилось. Мне нужно показать полицейским флакон с кислотой, потому что это практически единственная улика, которая у меня есть. Но я нигде не могу его найти. Куда ты его поставил?» «Флакон?» Удивился он и как-то замялся. «Ну да, флакон, в котором была кислота. Говори скорей, у меня полиция». «Его же забрала Марта». Сказал, наконец, Марк. «Марта? И зачем он ей понадобился?» «Просто ты была так напугана. А за ней приехал муж. И Марта забрала с собой флакон. Я точно это помню. Но меня это не удивило. И я тоже подумал, что небезопасно оставлять в доме кислоту. Я думал, ты видела?» «Марк, мы потом поговорим об этом, а сейчас мне некогда. Я не стала ничего комментировать». «Надо объясняться с полицией. Я потом тебе перезвоню». «А что у тебя вообще случилось? Ты не пострадала?» «Физически нет», — сказала я. «Но морально весьма пострадала. И еще я боюсь, очень сильно пострадала моя карьера и репутация. Кто-то испортил королевскую охоту. Картину, ты помнишь? У меня был заказ на реставрацию». Ее просто уничтожили. Восстановлению не подлежит. Все остальное расскажу потом. Хотя рассказывать особо нечего. «Картину? У тебя в мастерской? К тебе опять кто-то влез? Тебе нельзя оставаться там. Только одна картина испорчена. Все остальное в порядке?» «Если ты о своей картине, то не волнуйся. С ней все в полном порядке, целёхонько». «Ты с ума сошла! Я совсем не о ней!» Возмутился он, но мне почему-то послышалось облегчение в его голосе. «Пропади она вообще пропадом! Мне плевать на картины! Главное, чтобы с тобой ничего не случилось!» «Мне нужно идти!» «Да, конечно, извини!» Спохватился он и положил трубку. В полном недоумении я набрала номер Марты, но она, как назло, не сняла трубку. После того, как флакон с кислотой окончательно утвердился в глазах полицейского агента в статусе моего видения, рассказ про сообщения с угрозами, разумеется, тоже не мог быть принятым всерьез. Он прочитал их, скорее, с любопытством, посоветовал мне получше разбираться с кавалерами и удалился.